Продавец кошмаров. Тени не умеют говорить. Антикварная лавка разместилась в подворотне, такой тёмной, что идти приходится практически на ощупь. Вход освещается одним единственным фонарем. Лампа светит тускло, постоянно моргая, грозя в любой момент потухнуть совсем. Каширин медленно шаркал по пыльным булыжникам, постоянно озираясь и прислушиваясь. Солнце еще не село, но тени уже удлинились до предела. Воле неволей приходится быть осторожным. В бумажнике пригрелась толстенькая хрустящая пачка. Тот, кому идет Каширин, принимает только наличные. Сообщенный по большому секрету адрес он отыскал далеко не сразу. Старый квартал, старые дома, Судя по пообещавшей штукатурке многие из этих четырёх этажей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 Каширин воочию увидел, как он разводит руками и говорит сделанным сожалением: "Не в обиду, старичок, сам понимаешь, у нас тут закон джунглей, а кела промахнулся, извини". Эта его сочувствующая улыбочка стоит перед глазами Каширина уже третью неделю. Это ночь последняя и решающая. Завтра в полдень будет оформлена последняя бумага и контрольный пакет фирмы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 Над головой коротко звякнул колокольчик. Каширин прикрыл за собой дверь и замер на пороге, нерешительно осматриваясь. Внутри оказалось немного светлее, чем снаружи, но слабенькой лампочки все же хватило, чтобы разглядеть весьма необычный интерьер. Да, лавка и в самом деле захудалая. Вещицы, пылящиеся в дряхлых витринах, не вызвали бы интереса даже у самого неразборчивого вора.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 Впрочем, выбор не слишком богатый: черное зазубренное копье, два древних кинжала-тамагавка, скомбинированный с курительной трубкой, булава из китового уса укороченный моргенштерн без шипов, катана в ножнах, проржавевшая насквозь шашка, сломанный штык с рукоятью из слоновой кости, кожаный кнут, проща и барабанный револьвер модели Remington.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 Ничего особого и не претендующие. В шестой сувениры природного происхождения: высушенные растения, чучело животных, амулеты из чьих-то когтей и зубов, даже человеческий череп. Дальше коширин рассматривать не стал, но в семерке пентаклей хватает и других витрин, тоже заполненных самыми разными вещами и вещицами: кубки, блюда, перчатки, зонты, Веера, трости, колоды карт, стопка картин, медный самовар, даже старинный граммофон. Я могу вам помочь, еле слышно донеслось из за потемневшего прилавка. Прозвучало это не вопросом, а утверждением. Каширин впервые обратил внимание на продавца. До настоящего момента он не замечал эту сгорбленную фигуру, облаченную в засаленные одеяния неопределенного покроя и расцветки.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 Ничего особенного, складчину приобрели лакокрасочный комбинат. Каширин занимался производством, Росяев взял на себя финансовую и юридическую часть. Продукция пользовалась успехом, дела шли в гору. Денег со временем стало много. Каширин был доволен, Росяев не очень. Ему хотелось большего. Он всё чаще заговаривал о расширении, привлечении дополнительных инвестиций, вел какие-то переговоры, притаскивал откуда-то все новые контракты. Каширин хороший производственник, но никудышный экономист, плохо разбирался в этой кухне. Зато он полностью доверял приятелю, поэтому спокойно подмахивал все бумаги, не слишком вникая в смысл написанного. Потом, когда выяснилось, что Росяев воспользовался его доверчивостью самым подлым образом, было уже поздно. По сути, он Каширин собственными руками отдал приятелю свою половину бизнеса и жаловаться не на кого. Все адвокаты, к которым он обращался, вникнув в обстоятельства дела, тут же скисали. Подписи на бумагах его, его. Но так какие могут быть претензии? Смотреть надо, что подписываешь. тем более, что все сделки Росяев оформил так, что комар носу не подточит. Официально Каширин расставался со своей долей предприятия по собственной воле, без всякого обмана или нажима. Да, вот так вот взял и совершенно добровольно переписал на лучшего друга большую часть имущества, исключительно по доброте душевной. До завтрашнего полудня Каширин все еще остается совладельцем и техническим директором ЗАО Коширас. После этого станет безработным и неимущим. Конечно, квартира с машиной останутся, останутся кое-какие накопления в банке, но почему-то ему вдруг стало интересно, как комбинат будет называться. В свое время они с Росяевым не мудствуя лукаво, просто взяли первые слоги фамилий. Но с завтрашнего дня сочетание Каширин и Росяев утратит смысл. собственно уже утратила. Продавец внимательно выслушал. Жёлтые пальцы переплелись подобно клубку гусениц, и из-под капюшона донеслось присвистывающее: "А что будет, если этой ночью ваш партнер уйдет?» "По контракту, если один из нас вдруг уходит, оставшийся получает его долю", с готовностью ответил Каширин. Именно за этим он сюда и пришел. Я не хотел, честное слово, не хотел И сейчас не хочу, понимаю, донеслось из-под капюшона. Но порой бывает так, что обстоятельства сильнее нас. Полагаю, времени осталось немного, меньше суток. Потом меня вышвырнут, и тогда, если даже Витька уйдет, мне уже ничего не достанется, Все его наследникам. Уж не знаю, кому именно, он холостой, детей нет. Это мне не интересно, прервал его продавец. Что ж, А как было бы желательно вашему партнеру уйти быстро, незаметно и чтобы меня не заподозрили, с готовностью отбарабанил Каширин. У него там охрана, сигнализация, телохранители, боится меня урод. И если его вдруг кокнут, я автоматически главный подозреваемый. Мотив-то очевидный, тут и кретин догадается. Само собой разумеется. Дайте-ка прикинуть. пару минут темная фигура сидела неподвижно чуть слышно хрустя пожелтевшими пальцами потом капюшон шевельнулся и из-под него прозвучало деньги при вас конечно торопливо сунул руку за пазуху каширин толстенькая пачка покинула внутренний карман и бесшумно легла на грязный прилавок продавец удовлетворенно шевельнул капюшоном и прошептал думаю я знаю что вам нужно сейчас минуточку пересчитывать не будете не думаю, что в этом есть необходимость, меня редко пытаются надуть. Его рука появилась из-под прилавка. Вот, берите. Каширин недоуменно приподнял брови. Костлявая рука с набухшими венами подтолкнула к нему бледно-коричневый бумажный лист без всяких надписей или рисунков. Это что? Перевернул листок он. Обратная сторона также оказалась чистой. И что мне с этим делать? «Все очень просто, окинулся назад продавец. Это решение вашей проблемы. Всего лишь напишите на этом листке имя того, кто вам мешает, и он уйдет». "Вы что смеетесь?» — прямо спросил Каширин. "А разве вы слышите смех?" осведомился продавец. "Не сомневайтесь, это надежное средство, никто ничего не узнает. Тени не умеют говорить". какую то минуту у стоял неподвижно, комкая злополучный листок и чушь, что я как к горлу подступает злоба. Как же он сразу не догадался, что ему попытаются впарить какую-то мистическую чушь. Хреново эзотерика, да? Наконец выдавил из себя он, швыряя дурацкую бумажку обратно на прилавок. Мне такого не надо, спасибо. Продавец скрестил пальцы, явно догадываясь, какая буря сейчас клокочет в груди Каширина. И сколько еще слов так и остались невысказанными глубокий капюшон вздрогнул и из-под него послышалось свистящее я предлагаю сделку возьмите бумагу и придержите деньги при себе пока что испытайте если останетесь довольны вернетесь и заплатите при таких условиях вы ничем не рискуете верно только потраченным зря временем фыркнул каширин Но все же сунул скомканный листок в карман, не особо заботясь о сохранности покупки. Полный идиотизм, и я полный идиот, что суда приперся. Уже на пороге до него донесся пришипётывающий голос продавца. Только будьте осторожны, Эта бумага одноразовая. Но, думаю, второе применение она все же выдержит, но не третье, только не третье. Бе — Бе-бе-бе, — язвительно скривился Каширин, едва сдержавшись чтобы тут же не выкинуть глупый клочок. В машину он уселся все еще кипя гневом и мысленно выкрикивая слова, которые нужно было сказать тому сумасшедшему лавочнику. Подумать только, какой щедрый, бесплатно отдал аж целый листок бумаги. Деньги он, видите ли, разрешил пока что придержать, но еще бы попробовал бы этот старикашка их прикорманить. Едучи по ночному городу Каширин раскачивался из стороны в сторону и досадливо тряс головой. Последний шанс, последний день, и он истратил его на такую глупость. Чёрт, полоумный шаман. Или нет? Каширин вдруг задумался. А не свалял ли он дурака, что если он просто не понял намёка? Может, владелец семёрки пентаклей имел в виду, что нужно написать имя жертвы и отдать лишь то к нему, а уж он позаботится обостальном? Черт возьми, Каширину все таки раньше не приходилось прибегать к услугам киллеров. Откуда же ему знать, как у них принято вести дела? Хотя нет, вряд ли. Настоящий киллер, столкнувшись с недогадливым клиентом, уж верно намекнул бы чуточку яснее. Нет, все это просто афера, рассчитанная на легковерного дурачка. Оставь, Каширин этому типу такие деньжищи, и уже наутро на этом месте не будет ни вшивого магазинчика, ни его хозяина. мимо промелькнула неоновая вывеска бар рука сама собой нащупала пухлую шелестящую пачку Наутро утро проснулся с великим трудом голова трещала и раскалывалась во рту першило так словно туда высыпали ведро песка слюна приобрела едкий вкус ноги подкашивались не желая волочить измученное тело к ванной да уж ночка выдалась бурная». Из зеркала глянула измятая рожа с глазами, испичёрёнными кровавыми прожилками. Каширин открыл кран и сунул голову под холодную струю. Стало чуточку легче. Выпив стакан холодного кефира и заев его чёрствой горбушкой, он устало взглянул на часы. Пять минут двенадцатого осталось меньше часа. Меньше часа, меньше часа. Взгляд упал на скомканную тряпку, распластавшуюся в коридоре. Мозг некоторое время напряженно тужился, пытаясь сообразить, что это такое и зачем оно тут лежит. Наконец разгадка объявилась пиджак, конечно, причем до сих пор пахнущий чем-то непонятным, но вне всякого сомнения спирта содержащим. Да, ночка и в самом деле выдалась бурная. Рядом с провонявшим пиджаком валяется смятый коричневатый листок. Чтобы понять, что это такое, коширину понадобилось еще больше времени. Но в конце концов он вспомнил та дурацкая бумажка. Криво усмехнувшись, он поднял и расправил вчерашнюю покупку. Хотя покупку ли заплатить он за нее не заплатил и исправлять этого не собирается. Какой-то миг Каширин рассеянно смотрел на коричневый прямоугольник. На столе как нарочно оказалась ручка. Каширин зевнул, пожал плечами и вяло подумал, что написав два слова всяко не перетрудится. Когдадвинул мятый листок поближе, он неторопливо вывел: "Виктор Росяев", и откинулся на стуле тихонечко хихикая над самим собой. Но тут он кое-что заметил, и смех застрял в горле. Сквозь плотную занавеску проникало не так уж много солнца, но его все же хватало, чтобы отбрасывать тень. И теперь эта самая тень бледная, еле видная, Дёргается и сотрясается, словно пытаясь отделиться от хозяина. Коширин невольно вскочил со стула, но тень на стене отнюдь не повторила его движение. Она дернулась еще раз и на самом деле отделилась. Еле заметный серый силуэт опустился к самому косяку, пробежал по полу и исчез под дверью, оставив законного владельца ищуплённо глотать воздух. Прошло несколько минут. Кашерин понемногу начал понимать, что все еще стоит неподвижно, сверляв взглядом мятую бумажку с двумя короткими словами. Часы показывали половину двенадцатого. Кашерин попытался шагнуть, но не сумел. Ноги подкашиваются, и причиной тому совсем не похмелье. Руки мелко трясутся, как в ознобе. Тени на стене по-прежнему нет. С другой стороны занавеска, и в самом деле довольно плотная. комнате стоит полумрак, может просто показалось. Впрочем, проверить это легко. Трясущейся рукой Каширин включил самый яркий свет и начал медленно оборачиваться вокруг своей оси, ища, ища и ничего не находя. У него и в самом деле сбежала тень. Каширин не знал, сколько он просидел на стуле, глупо моргая. Минутные и часовые стрелки одновременно прошли отметку 12. И продолжили спокойно идти дальше, а он все сидел в полной неподвижности, безуспешно пытаясь найти произошедшему хоть какое-то разумное объяснение. Зазвонил телефон. Этот беззавидный звук подействовал на Кашерина сильнее пушечного выстрела. Он резко вскочил, бросился к трубке и неистово захрипел в нее. "Алло? Алло?" На другом конце пару секунд воцарилось ошарашенное молчание. Потом послышался надтреснутый тенорок старичка-нотариуса, извещающего Каширина, что Виктор Росяев, его партнер по бизнесу, десять минут назад скоропостижно скончался. Да, прямо здесь, в нотариальной конторе. Причина смерти пока не установлена, но скорее всего разрыв сердца. Очень уж внезапно все произошло. Нет никаких признаков насильственной смерти. Нет, оформить бумаги он не успел. не хватило совсем чуть-чуть, но все таки не успел, поэтому теперь его доля имущества переходит к Каширину. Не соблаговолит ли он на днях заглянуть в контору, чтобы утрясти некоторые формальности? А тень? Там не было тени, забормотал Каширин. Тени такой, понимаете? Нотариус ничего не знал о афере Росяева, так что воспинил этот бессвязный лепет совершенно спокойно. Мало ли что может ляпнуть человек? только что узнавший о смерти лучшего друга может под тенью имеется в виду что-то религиозное Бесцветным голосом попрощавшись Каширин повесил трубку и неистово зачесал затылки обещание того жулика из магазина исполнилось значит он никакой не жулик а кто же тогда здесь мозг взбунтовался не находя разумного объяснения и отказываясь воспринимать бредовые но против правды не попрешь, Вот ярко освещенная комната, вот тени, отбрасываемые предметами, всеми предметами, всеми, кроме него. Каширина. Тени нет, нет тени. Глаз засек какое-то шевеление. Каширин обернулся и выпучил глаза, чувствуя, как по спине льется холодный пот. Через порог медленно ползет человеческий силуэт, тень. Его Каширина тень. Беглянка возвращается к хозяину. Это черное пятно на полу внушает истерический, неподконтрольный разуму ужас. Каширин отступал от ползущей тени все дальше, пока не уперся спиной в стену. Тогда он закрыл глаза, чувствуя, как по лицу течет холодный пот. Секунда шла за секундой. Ничего не происходило. Каширин рискнул приоткрыть один глаз и увидел все ту же самую тень. Теперь она спокойно лежит у ног, как и все годы до этого. Каширин пробу махнул рукой. Тень послушно повторила движение. Сделал шаг, двинулась следом, покорно припав к стопам хозяина, как будто ничего и не происходило. Вот только это кажется, или тень в самом деле стала более густой, как будто уплотнилась? Свет Каширин выключил сразу же, потом задернул шторы. Тень исчезла. До самого вечера Каширин просидел, закутавшись в толстое одеяло. Несмотря на теплый апрель и до сих пор пышущие жаром батареи, его знобило. С заходом солнца он малость пришел в себя и кое-как поплелся утрясать дела. Сделав несколько звонков, Каширин убедился, Росяев и в самом деле умер. Несмотря на то, что ему, Каширину, эта смерть оказалась чрезвычайно выгодной, подозревать его, похоже, никто не подозревает. Да и вообще дело заводить не собираются. Состава преступления никто не усмотрел, обычный несчастный случай. На миг Каширину даже пришло в голову, что все произошедшее ему привиделось, а смерть росяева просто роковое совпадение. Но тут взгляд снова упал на мятый коричневый листок. Спал он тревожно. Снилась тень, ползущая по полу. Она ползет к Росяеву, а тот ничего не замечает, пока, пока. Здесь Каширин каждый раз просыпался весь мокрый от пота. Как именно бесплотная тень сумела прикончить человека, он не знал и совсем не рвался выяснять. Наутро утро Каширин проснулся весь разбитый. Только предельным усилием воли он заставил себя покинуть квартиру и отправиться по делам в нотариальную контору, на квартиру Росяева в Морг Последнее было страшнее всего. По счастью, никаких проволочек не возникло. Все закончилось очень быстро. С трудом впихивая в себя дрянную китайскую лапшу, Кашерин неожиданно вспомнил еще об одном деле, о той лавке, в которой он купил чёртову бумажку. Как там сказал ее хозяин: "Если останетесь довольны, вернетесь и заплатите". Остался ли он доволен? Нет уж, он недоволен. Он очень недоволен, но с другой стороны, результат-то на лицо, обещанное выполнено, ничего не попишешь. Так что же, вернуться и заплатить? Сумма не маленькая, конечно, расставаться неохота. Может, просто послать того антиквара куда подальше? Имени, фамилии Каширина он не знает, адреса с телефоном тоже. А если даже и разыщет клиента-неплательщика, что он ему предъявит? что продал волшебную бумажку, оживляющую тени и убивающую людей, а денег не получил? Смехота. Хотя смеяться коширину почему-то не хотелось. Внутренний голос настойчиво шептал, что пытаться обдурить того типа в капюшоне будет большой глупостью. Чокнутый старикашка в занюханной ловчонке неожиданно обернулся чем-то загадочным и страшным. Нет, лучше заплатить. Безопаснее. Но тут снова нахлынул ужас. Каширин представил себе, как он снова идет по той темной подворотне, ходит в комнатенку, напичканную пыльным хламом. А что, если все те вещицы в витринах тоже, что-то вроде этой коричневой бумажки, да и сам продавец. Теперь он представлялся Каширину совершенно иначе: костлявые желтые руки с набухшими венами, свистящий неестественный шепот, что он прячет под своим капюшоном. В конце концов Каширин отправил деньги курьером и постарался обо всем забыть. Шли дни, недели, месяцы. Постепенно Каширин и в самом деле стал забывать обо всем произошедшем. Управляться с фирмой в одиночку оказалось неожиданно сложным. До этого он и не представлял, какую прорву работы брал на себя покойный Росяев. Доходы неуклонно снижались. А на исходе четвертого месяца в контору заявился неприятный сюрприз. Без предупреждения, без звонка, просто к воротам однажды подъехала иномарка с тонированными стёклами, из которой выбрались четыре неразговорчивых мужика с квадратными плечами. Комбинат сразу затих, как птицы перед бурей. Народ попрятался кто куда, оставив незадачливого директора наедине с недовольными братками. Здорово, додик. лениво кивнул самый пужатый и краснолицый. Ты что ж это, за вину пуха меня держишь, а? Думаешь, у меня опилки в башке? Коширин непонимающе моргнул. Никакой вины он за собой не помнил, но авторитет толя коштров, он же Костер, Бывалый урка, уже три года держащий этот район, никогда раньше не заявлялся на комбинат лично, так что вряд ли тут какой-то пустяк. случилось что-то анатолий сергеевич искательно вытаращился кошерин «Япона, мать Но что ты мне тут дурочку строишь у штатов вздохнул костёр наличман где какой такой ты у меня занимал им на миг задумался авторитет ах да не ты а тот жмурик что до тебя тут распоряжался но мне это до жопы теперь долг на тебе понял додик похлопал кошерин по щеке костер. Когда пришлешь?» а сколько? Костер с удовольствием сказал сколько. Каширин невольно застонал. Анатолий Сергеевич, да как же? Да это ж весь комбинат под откос. Да мне же тогда лапу сосать придется». Не хочешь лапу соси, что-нибудь другое, спокойно ответил Костер, разворачиваясь к машине. А только наличман, чтоб завтра к обеду был. Или Зарою. Каширин остался стоять столбом, с ненавистью провожая взглядом уезжающих братков. Росяев умудрился напакостить даже из могилы. Но вот где спрашивается ему за сутки достать такую сумму, комбинат заложить, и то едва-едва наберется? Сделав несколько звонков, Каширин погрузился в мрачные раздумья. Он понятия не имел, зачем Росяев связался с костром, зачем залез в такие неподъемные долги. И с каких денег собирался расплачиваться? И он понятия не имел, чем станет расплачиваться сам. Как следует все обдумав, Каширин напился вдрызг. Утром едва продрав глаза и кое-как справившись с непереносимым похмельем, он принялся бродить по квартире заводной игрушкой, открывая все ящики и роясь в карманах пиджаков. Он искал деньги или ценные бумаги. хоть что-нибудь, чем можно будет расплатиться с костром, но вместо этого нашел кое-что еще. выдвинув нижний ящик письменного стола, каширин довольно долго смотрел на мятую коричневую бумажку, словно пытаясь вспомнить, что это такое и откуда оно тут взялось. дрожащая рука потянулась к находке, очень-очень медленно, очень-очень нерешительно. с первого раза ухватить листок не удалось. Попытку пришлось повторить трижды. Как и в прошлый раз, поблизости нашлась ручка. На миг затаив дыхание, Коширин с трудом вывел Анатолий Костров. Под ногами что-то затрепыхалось. Коширин обречённо опустил глаза и увидел, как тень отделяется от ног и уносится по полу, исчезая прямо под дверью. Часы мерно тикали, отмеряя минуту за минутой. Коширин налил стакан самого дорогого коньяка, и уселся напротив входной двери он ждал возвращения посланца на сей раз страх уже не мучил в голове воцарилась какая-то ледяная уверенность тень вернулась в ожидаемое время она еще больше потемнела теперь ее можно принять за пятно от пролитых чернил каширин по-прежнему держал в руке стакан он так ни разу и не отхлебнул Все время пока неестественно черная тень подползала к ногам хозяин не отрывал от нее взгляда потом он выпил весь коньяк залпом анатолий костров скончался точно так же как и виктор росяев смерть наступила быстро и неожиданно вызвав немалые волнения в определенных кругах Костер не оставил преемника и за его место тут же начали воевать люди покойного разделились на три враждующих лагеря каждый со своим претендентом На запах добычи подтянулись и соседи, не желающие упускать возможность урвать что-нибудь ценное. Конечно, в этом шуме и беспорядке никто уже не вспоминал о скромном производителе лаков и красок. Но коширина это мало радовало. Фирму он полностью передоверил управляющему, а сам крепко запил, стараясь как можно больше времени проводить в пьяном забытье. Квартира покрылась пылью и пустыми бутылками. Хозяин выбирался из нее только по вечерам до продуктового, расположенного по счастью в том же подъезде, что и квартира. На улице он вообще перестал показываться. чернильно черная шевелящаяся тень, постоянно у ног, заставляла эти самые ноги дрожать и подкашиваться. По ночам Каширину снились кошмары. Тени выползали отовсюду, подкрадывались, множились, шептали. У всех у них был один и тот же голос. голос того продавца в капюшоне На третий месяц такой жизни в квартире зазвонил телефон Каширин некоторое время таращился на него пьяным взглядом потом скатился с залитого пивом дивана поднял трубку и промычал Алло Гражданин Каширин холодно спросили оттуда Аха Это оперуполномоченный Труханов вас беспокоит из уголовного розыска Можете подъехать к нам завтра после обеда Зачем? Ерунда. Несколько маленьких вопросов. Я веду дело Росяева-Кострова. Хотел бы с вами потолковать, не возражаете? Ш что? К какое дело? Они же сами, он ум, умерли. Убийства не было, нет? Мы так думали, но недавно выяснилось кое-что интересное. И старые дела подняли, объединили в одно. Интересные фактики выявились. Так что я вас жду. Я буду. Да. Хорошо. Тру Труханов. А вас как зовут? А имя ваше как? Семён Михайлович. До свидания, гражданин Каширин. Трубки послышались гудки. Каширин некоторое время смотрел на нее, а потом опустил мимо аппарата. Коричневый листочек с двумя фамилиями по-прежнему лежал в ящике стола. Каширин не открывал его уже три месяца. На этот раз он почти не задумывался, потянулся за ручкой и размашисто написал: Семён Труханов. Правда, в голове брежжало смутные воспоминания, что-то изскаженного тем странным типом в капюшоне, что-то такое, какое-то предупреждение напоследок. Но с тех пор прошло целых семь месяцев, да и голова у Каширина в последнее время работала хуже некуда. Вечерний сумрак и винные поры застилали глаза. Но Каширин все равно отчетливо разглядел густую черную тень, отделившуюся от ног и уполшшую под дверь. Ничего страшного. Все как в прошлые разы. Она сделает дело, сделает. Этот Труханова еще пожалеет, что вздумал поднимать старые дела. Кто его просил, спрашивается? Он сам виноват. Сам, сам, сам, сам. Пусть теперь пеняет на себя. Потом Каширин осмотрел сон. Точнее, он опять впал в болезненное хмельное забытьё положив голову на стол очнулся каширин от того что почувствовал на себе чей-то взгляд не просто обычный человеческий взгляд но нечто в прямом смысле буравище сверлящее пронизывающее насквозь этот взгляд не сумел проигнорировать даже крепко спящий кто здесь вяло пробормотал он поднимая голову в темноте что-то шевельнулось каширин зашарил по столу ища выключатель ночника. В темноте снова что-то шевельнулось. Теперь оно приблизилось вплотную. Каширин наконец нашарил выключатель и зажег свет. Впервые в жизни он протрезвел за одно мгновение. То, что встало над несчастным пьяницей когда-то было его собственной тенью. Теперь же, теперь оно стоит на двух ногах, походя на человеческий силуэт, грубо вырезанный из черной бумаги. Глядя на эту безликую фигуру, Каширин слабо захрипел и грохнулся со стула. Тело словно налилось свинцом, конечности совершенно не слушаются, по ногам что-то потекло. Тень медленно наклонилась к бывшему хозяину и схватила его за горло. Каширин вяло задергался, чувствуя, как жизнь утекает из тела. С каждой секундой Каширин дёргался все слабее. а тень давила все сильнее, прижимая жертву к полу, так, словно желала расплющить в лепешку. Непроглядная чернота сменялась совершенно человеческой кожей, одеждой, лицом. Каширин узнал это лицо. Он каждый день видел его в собственном зеркале. Охваченный ужасом и отчаянием, он попытался закричать, но изо рта не вырвалось ни единого звука. Тени не умеют говорить